Глава 7. Беженцы все еще проходили через Краснодон, и над городом все время стояли облака пыли, покрывавшие одежду людей, цветы, листья лопухов и тыкв, грязно-черно-рыжим слоем. За парком погромыхивал взад-вперед по ветке железнодорожный состав, подбиравший от шахты к шахте оборудование, какое еще можно было вывести. Слышно было сопение паровоза, свиски, рожок стрелочника. Оттуда, с переезда, доносились возбужденные человеческие голоса, шелест множества ног по пыли, урчание машин и грохот колес артиллерии по помосту. Это продолжали отходить воинские части. И слышны были то в том, то в другом направлении, за холмами, дальние гулки, раскаты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 и грузили их на машину. Люди работали спокойно, споро, молчаливо. Их лица с выражением хмурой озабоченности и руки, отяжелевшие от таскания тюков и чемоданов, были потны и грязны. А немного в сторонке, под самыми окнами треста, стояли юноши и девушки и разговаривали так увлеченно и беззаветно, что видно было и этот грузовик,